Ольга решена была другой, и она готова была идти по трупам во имя мировой славы и больших денег. Но её мужу знать об этом было совсем не обязательно. Более того, она старательно изображала сострадание к умирающим пациентам, чем вызывала насмешливо-снисходительные взгляды Бороданкова. На самом же деле чужая смерть её не смущала. Поэтому она даже не вздрогнула, услышав от своего бывшего любовника Шоринова, что он помнит данные её обещания и теперь ей пора подключаться. Твоя Тамара ведёт себя неправильно, выговаривал ей Михаил Владимирович. А теперь вот её кто-то ищет. И если Николай сумел выяснить, куда она делась, то и они смогут Я принял меры к тому, чтобы эти люди не смогли пройти тот же путь, что и Коля. Но на этом пути четыре звена. Троих просто заткнули, а с четвёртым нужно поработать. Нужно выяснить, как много этот человек знает, не рассказал ли ему Тамара что-нибудь лишнее. Этим займёшься ты. Хорошо. Она согласно кивнула. Я должна только выяснить, насколько этот человек информирован. Нет, не только. Шоринов многозначительно посмотрел на неё. Сначала выяснить, а потом решить, нужно ли делать что-то ещё. То есть ты хочешь сказать, что делать что-то ещё нужно будет не только с ним? Нахмурилась Ольга. А вот это ты и должна выяснить у него. Во-первых, что ему рассказала Тамара, и во-вторых, рассказывал ли он сам об этом ещё кому-то. Мы должны охватить полностью тот круг людей, которые выводят на Тамару и на её связь с событиями в Австрии с одной стороны, и с нами с другой. Но почему Миша Удивилась Ольга. Есть ли ты нанял для решения вопросов каких-то людей? Пусть ушани за одно и это сделают. Они же, наверное, профессионалы, не то что я. Почему? Почему? проворчал Шоринов. Потому что этот денег стоит, вот почему. Я что, по-твоему, бездонная бочка? Я согласился финансировать проект, но всему есть предел. Из-за твоей Тамары мне и без того пришлось идти на дополнительные расходы, оплачивать работу Николаю, а это тоже, знаешь ли, немало. Теперь вот хвосты подчищать приходится. Эта контора за свои услуги дорого берёт. Лишнего платить не хочу. Понятно? Понятно, вздохнула она. Хорошо, Миша, я всё сделаю. Как дела у Александра? Когда будет готово? Скоро, Мишенька, не беспокойся. Уже совсем скоро. Теперь это вопрос нескольких недель, если не дней. Я думал, после того, как я достану вам архив, результат будет немедленно, недовольно заметил Шоринов. Чего он возится так долго этот твой гений? Ещё немножко потерпи, попросила она. Все не так просто. В бумагах Лебедева нет готового решения, только общие идеи. Может быть, твой Николай не очень внимательно их смотрел и пропустил самое важное. Шоринов понял, что это был мелкий укол в ответ на упрек в адрес Тамары. Ольга Десктя ошиблась в той переводчице, которую рекомендовала. Но и человек, подобранный для выполнения задания им Шориновым, тоже мог оказаться не на высоте. Ладно, проглотим. Ты хочешь сказать, что он привёз не те бумаги? Так между прочим, это ты его инструктировала и объясняла, что именно нужно в них искать. Значит, или я плохо его инструктировала, Или он плохо меня понял? Ты хочешь воевать со мной на ровном месте, Миша? Ладно, ладно, примирительно сказал Шоринов. Сойдёмся на том, что ты всё хорошо объяснила и Коля всё правильно понял, но в бумагах действительно больше ничего не было. Всё равно сделано дело и обратного хода нет. Даже если кто-то из нас ошибся, Надо работать с тем, что есть. Будет толк-то или всё впустую? Будет, Миша. Это я тебе обещаю, твёрдо ответила Ольга.